Добрый вечер. Спасибо. Я вот смотрю, тенденция. В последнее время все больше книжек и все меньше выпивки. Наверное, у меня аура лучше стала. за последнее время в моих исследованиях произошла определенная незаметная тихая революция. мы на этой теме остановимся но сейчас пожалуйста сделаем следующее я последнее время говорю всем одно и то же. если вы рефлекс в среднем создается за полгода Если вы не создаете рефлекс сохранения любви, то говорить о правильном прохождении ситуации становится невозможным практически. То есть механизм очень простой. Момент боли, обиды, потери, любая перетряска, любой стресс, у вас должно быть чувство вспышка любви и ощущение стремления к Богу. Оно должно идти первым. Если оно проходит первым, все, Начинаются ваши изменения, начинается преодоление человеческого. Если первая эмоция пошла Страх, ненависть, обида, ничего не получается. Что происходит с организмом во время стресса? Автоматический выброс энергии, который должен спасти. Он идет на то, чтобы убежать, защититься и так далее. Так вот, вспышка энергии без любви не может быть. Значит, на самом деле, любой стресс автоматически включает у нас вспышку любви. И если мы правильно реагируем, то вот это ощущение внутренней так сказать, сияния, которое при стрессе, оно должно быть естественным. А потом эта энергия начинает реализовываться. Именно эта первая вспышка нас меняет. Второе, она начинает реализовываться как внешняя защита. Элементы внешней защиты бывают, но весь смысл в том, чтобы мы внешнюю защиту не ставили как главную. Потому что, когда мы видим причину в окружающем мире и пытаемся от нее защищаться, мы меняться не сможем. Если в нашем рефлексе закреплено внутреннее ощущение проблема и устремление к Богу, значит, в любой ситуации, в будущей, наша энергия уже распределяется. Мы должны измениться, а потом мы должны защищаться. В доли секунды этот процесс, если у нас происходит в неприятной ситуации, то потом, когда идёт из будущего ситуация, которая растягивается на многие годы, то многие годы у нас первое идёт вспышка чувства любви, и только потом всё остальное. Поэтому, насколько мы вроде бы нелепо, у человека боль, проблема, а у него идёт вспышка любви. Так вот, насколько мы внешне нелепо ведём болевой в неожиданной ситуации, настолько это четко, логично, понятно и гармонично, когда ситуация идет на тонком плане, причем она разворачивается многие годы. Я говорил, любо, любое событие идет по системе волны. Вот пик волны – это реальное физическое событие, и многие годы до этого идет только начало волны. И вот тогда идут как бы знаки, предупреждения, какие-то неприятности небольшие, и только потом приходит уже эта ситуация. Поэтому система знаков предупреждения существует всегда, только раскрывается эта система не всегда понятно. И самое главное, можно реагировать как угодно, можно вычислять, анализировать, там кошка перебежала, там птица сверху сказать что-то сбросила на нас. Анализировать, думать, везде один и тот же момент. Если не хватает любви в душе, если не хватает собственных изменений. то как бы мы ни пытались управлять ситуацией, как бы ни пытались ее понять, результат будет один. Проблема. Значит, нужно научиться в любой ситуации. Не просто всплеск, всплеск энергии, чтобы побежать, защититься, а главный глубинный всплеск энергии, который исходит из чувства любви. Значит, в любой боли потери обиды мы должны встречать эту ситуацию через ощущение любви и устремление к Творцу. Это рефлекс. Поэтому сейчас я вам предоставляю время, чтобы пройти все жизненные ситуации. И в любую ситуацию, которая у вас произошла, потеря, боль, обида, счастье, все, что бы ни было, у вас должно быть только одно ощущение. Вот резкое увеличение количества любви в душе. Прошу. Хорошо, я вам скажу, открою страшную тайну. В момент любого стресса или потери, на самом деле, у нас всегда идет вспышка любви к Богу. Биологически. Но чем более развито сознание, чем активнее мы даем оценку именно сознанием окружающему миру, тем сильнее мы это чувство подавляем. Почему? Сознание связано с телом. Тело ограничено во времени и пространстве. Поэтому сознание всегда ограничено. Сознание никогда не может дать полную оценку, реальную оценку ситуации. Сознание даёт мгновенную адаптацию. Оно развивается в очень коротком промежутке времени. Но понять, что происходит, сознание просто теоретически не может. И поскольку сознание связано с телом, оно всегда боится. Вот страх, ненависть идут из сознания. Потому что страх — это боязнь за тело, которое разрушится. Как только мы выходим на более высокие уровни сознания, сверхсознания или подсознания, как говорили раньше, у нас страха нет. И мы тогда начинаем чувствовать мир в его реальности и понимать, и адаптироваться к нему. И реально... Вот обратите внимание, почему во сне у человека часто происходят какие-то кошмарные события, а он не боится. Есть специальные сны, где из человека как бы страх вылезает. А в принципе, любой человек, когда несуразно, непонятно, а страха нет. Почему? Потому что мы отрешились во сне от своего тела. И мы принимаем любую самую тяжелую ситуацию, естественно, страха нет. А когда человек слишком привязан к сознанию, слишком привязан к телу, тогда во сне его часто преследуют патологические, кошмарные сцены, которые могут повторяться многие годы. Вот тут записку я нашел, где женщина говорит, «У меня с детства были кошмары». Так вот, кошмары — это перевозбужденное сознание, когда человек привязан к сознанию. Поэтому чем, агрессив... чем активнее наше сознание, чем оно сильнее закрывает чувства, тем оно агрессивнее. И дальше мы в любой ситуации все больше испытываем страх, депрессию, ненависть и прочее. Поэтому умение... Вот, утро вечером мудренее. Ложись, Иванушка, спи. Останови свое сознание. Чувства решат. То есть вот эта идея, она в народных сказках постоянно присутствует. Поэтому в любой неожиданной ситуации, если мы реально правильно воспринимаем, то есть через вспышку любви, через усиление единства с Богом, именно в этот момент, в период, в эти доли секунды вспышки любви, мы начинаем понимать любую ситуацию, мы ее просчитываем подсознательно, мы к ней уже готовы. И дальше начинается приведение в порядок окружающего себя, а потом окружающего мира. Если же у нас первая эмоция страх, страх рождает ненависть, потому что если я боюсь, я никогда понять не смогу. Если я кого-то боюсь, у меня никогда с ним не возникает единства. Если у меня не возникает единства с другим человеком, я его не понимаю. Я его еще больше боюсь и начинаю ненавидеть. Все. То есть, если у нас нет ощущения единства с другим человеком, это именно через любовь приходит, тогда всегда у меня будет и страх, И недоверие к нему вдруг обманет, оскорбит, обидит. И в конечном счете ненависть. Это все суммируется в более агрессивное чувство. Как только идет моделирование, как только ощущение тепла к другому человеку, как только сделали подарок, пожертвовали, возникает ощущение прогнозируемости на уровне чувств, понимания. И нам уже легче. Элементарный момент. Так вот этот рефлекс вспышки любви в любой ситуации, он у нас есть, но он просто подавлен. И если мы его восстанавливаем, и он начинает работать, как бы не было активно сознание, мы его просто отодвигаем в сторону, тогда идет восстановление. Вот этот момент очень важен. Так, мы начали с этого. Меня просили, я сейчас вспомнил, вопросы организационного плана. Многие просятся на прием, я смотрел по запискам. Я говорил, что я прием провожу после того, когда я должен видеть реальную работу человека над собой. Мне интересно, почему у него не получилось. Поэтому я принимаю тех, кто был на семинаре. Я это уже делал, я проводил прием тех, кто были на семинаре, но всех сразу я принять не могу. Поэтому э, сказать, когда люди предъявляют претензии, я объясняю. Я это делаю постепенно по мере своих сил и возможностей. Если, еще раз повторяю: работа на семинаре да, это достаточно большие возможности. Это два дня, это серьезная работа над собой. Я наблюдаю выборочно тех, кто сидит, и смотрю, как они работают. То есть идет, как бы. контроль над ситуацией и помощь. Поэтому я считаю семинары самой оптимальной формой работы над собой и собственных изменений. Люди задают вопросы, я работаю вместе с ними, я пытаюсь понять, что мешает, и в конечном счете получается результат. Семинары, вот в январе будет семинар, потом, сказать, вероятно, еще будет один. Сказать, проблемы в семинарах нет, в их организации. Самое главное, Практически книга закончена двенадцатая, я вот там пишу все время о том, что я мечтал написать десятую книгу и этим закончить. Потом, когда увидел, что последняя моя книга может реально для меня стать последней, я испугался, а жена требует, давай, корми детей, пиши книги. Я подумал, подумал и написал десятую, одиннадцатую как ответы на вопросы, потому что чувствовал, что там будет меня меньше чистить и шанс выжить есть. Вот. Но двенадцатая книга, все-таки я понимаю, что она должна завершить этот цикл исследований. Мне это очень радостно, потому что определенный этап жизни, определенный этап познания заканчивается. Я считаю, заканчивается неплохо. Я это вижу по тем отзывам, которые мне присылают в письмах из интернета. Заключенные пишут все чаще. Я хотел в тюрьме рассылать книги, но выяснилось, что они не являются, не входят в число рекомендованных, поэтому. как организация, тюрьма их не принимает. Но отдельные заключенные пишут, пишут о том, что у них меняется э, характер, меняются э, взгляды на мир, и просят книги, и у меня сейчас в офисе э, сказать, уже установка. Любое сказать, письмо из тюрьмы автоматически туда высылается бесплатно комплект книг. Э, и я считаю, это очень э, момент э, важный Почему? Потому что если человек, сидя в тюрьме, может меняться, где условия, сказать, приближенные к самым худшим, то уж в обычной жизни, многие мне пишут, вот женщина, вот нет, нет у меня возможности работать над собой, жизнь заела, вот пойду в монастырь. Но уж в тюрьме-то, кажется, жизнь заедает посильнее, и люди меняются, и у них меняется характер. И причем видно по почерку, видно по э, полю, видно по его, э, сказать, по, по тому, как он обращается. Это уже другой человек. У него уже другое будущее И прошлое стало другим, он изменился. Так что даже те несколько писем из тюрьмы, которые я недавно прочитал, они уже, скажем так, доказывают, оправдывают так сказать, те годы, когда, как я работал и писал ним Так что вот этот момент, завершающий этого этапа познания, он подходит к концу, и я собираюсь сделать презентацию в феврале, я вас приглашаю. ориентировочно 8, 9, 10 февраля, или 8, 10, 11, ну, в общем, э, и, наверное, это будет проходить здесь, скорее всего. То, что вчера были объявления в другом, э, сказать, ДК, э, тут резко была увеличена, э, сказать, аренда зала, мы хотели уходить, но многие стали говорить, что сюда удобнее, чем другие ДК, легче э, добираться, Решили остаться здесь пока, и презентация в феврале будет проходить в этом зале. Ну и, в принципе, достаточно удобно общаться, и, я думаю, нареканий и претензий нет у нас к залу, как вы считаете? Оставляем или нет? Ну, пока оставляем, хорошо. Значит, вот общая ситуация. Я все-таки надеюсь, но я понял, что книга... 12 она будет последняя в этом цикле, но если будет новая информация, ее нужно реализовывать. И поэтому речь шла о том, что я подумал, вот несколько книжек написать «Воспитание себя», где собраны конкретно рекомендации людей, которые изменились, что им помогло, мои наблюдения, конкретно уже точные советы. То есть, если здесь все-таки книга будет читаться как детектив 12 потому что я понял, ну, не должна быть она технической литературой, то воспитание себя, здесь уже можно все обобщить, дать и конкретно, на ситуации, на просто перечитывая момент. Вот я вам сейчас расскажу один, вот даже вчерашний, вот пишет женщина, муж хочет убить ее, хочет убить себя, полная катастрофа, развал в бизнесе. Я уверен, что муж преступник, а жена святая. Я начинаю диагностировать, я вижу совершенно другую картину. Вопрос, что тогда делать? И тогда понимаешь, что опять же все начинается с себя. То есть, если ты хочешь перевоспитать мужа, перевоспитай себя, изменись глубинно. Если мать меняется, особенно, сказать, пересматривая свою юность, меняется ее ребенок, меняется ребенок, выживает муж, и у него налаживаются дела. Поэтому вот это понимание. что начинать нужно с себя, что должна произойти трансформация. Для того, чтобы мы изменились, чувство любви должны быть непрерывным. Первый главный закон изменения. Чем глубже, так э, сказать, должны вы измениться, трансформировать себя, свой характер, тем непрерывнее должно быть чувство любви. Если любовь вы потеряли, в этот момент идет остановка. Для того, чтобы вы изменились, должно исчезнуть чувство правоты. Одно из самых сильных препятствий к сохранению любви — это ощущение правоты. понятие справедливости и правоты. Должна быть абсолютная, полная незащищенность и физическая, и духовная. Духовная защищенность как ощущение своей правоты и превосходства, останавливает возможность изменений. И вот если у нас мы с чувством правоты своим распрощались, и мы обращаемся не к правоте, а к любви в момент боли, тогда начинаются изменение Это нюансы, но они очень важны. Другой пример. Я сегодня говорил с женщиной. Я говорил о том, что классификация моя приходит к тому, что есть два потока времени. И как бы я ни познавал э, тему человеческого счастья, всё время идет единая структура, раздавается на две. Я видел жизнь. В жизни есть два потока времени. Соединяются, как бы ревность и гордыня. Потом разделяются на две части. Будущее, судьба. До этого была судьба и будущее. Они соединились с жизнью. Опять идет уже судьба в нескольких жизнях. и будущее сверхглубинное. Потом они опять соединяются в структуру, которую я назвал сейчас структура единства. Я говорил, душа каждого человека в жизни должна сделать выбор, что для нее важнее, единство с Богом или единство с любимым человеком. Поскольку высшее счастье, высшее удовольствие после любить к Богу это любовь к любимому человеку, что это означает? Что самая большая опасность потерять единство с Богом идет через любимых, близких людей. Поэтому Христос и говорил, Главные враги человека его домашние. Именно те, кого мы любим больше всего, именно внутреннее поклонение к ним, привязанность к ним и претензии к ним заслоняют от нас божественное. Поэтому как мы можем преодолеть привязанность к близким людям? Если нас близкий человек обидел, а самая большая обида идет от того, кого мы, кого мы больше всего любим, и если мы сохраняем любовь и простили его, все. В этот момент для, для нас единство с Богом важнее, чем единство с любимым человеком. Значит, умение продолжать любить человека любимого – это есть фактор, который очищает душу на самом глубинном уровне. Я сегодня говорю с женщиной. Я смотрю, у нее идет программа самоуничтожения сильнейшая и идет тема единства. Я говорю ей, у вас очень неважно. У вас а, идет испытание, перетряска темы единства, и вы даете сильнейшую программу самоуничтожения. Она говорит, ничего подобного. У меня нет никакого уныния, я этого не чувствую. Я говорю, я фиксирую программу самоуничтожения. Я фиксирую убийство любви в себе. Она говорит, этого нет. Я говорю, хорошо, давайте разбираться, что у вас произошло. Поссорилась с любимым человеком. Вот думаю, э, сказать, может быть, разойтись. Я говорю, вот первое. Если вы любите человека... и думаете, наверное, надо с ним разойтись, то оказывается, этим вы убиваете его и себя. Оказывается, просто мысль о расставании с человеком, которого вы любите, — это его убийство. Я этого раньше я даже не представлял, что это так. То есть вот просто вы говорите, я с этим человеком больше не буду знаться, и я от него ухожу. И идёт его уничтожение. То есть вы разрываете на тонком плане уровень единства с ним. Бог должен быть на первом месте, но... Нельзя убивать и второе звено. То есть нужно только тогда, когда в душе пустота, когда вы человеку равнодушен, вы уходите. Если есть любовь и боль, расставаться нельзя. Так вот, первая мысль у него появилась. Наверное, надо расстаться. И это уже его убийство. Вторая мысль. Он мне не звонит, наверное, мне нужно сказать, я же не буду как женщина первой звонить и что-то там пытаться. Я говорю, а вот это выглядит как раз, вот это нежелание позвонить любимому человеку выглядит как самоубийство на тонком плане. Она говорит, ну, ну как же я должна что, звонить что ли первое, ведь обычно женщина не должна сама навязываться. Я говорю, ну хорошо, представьте другую ситуацию: мать и у нее ребенок, ребенок на хулиганел, поссорились, и вот что, мать сидит в одном углу, а ребенок в другом. И мать ждет, пока ребенок подбежит к ней и скажет: "Мама, давай мириться". Нет. Если она его любит, она первая подойдет и скажет: "Не обижайся, все хорошо". Так вот, я говорю, представьте, что мужчина это ребенок, и поймите, что наше общение это непрерывное воспитание себя и воспитание других. Если вас, если между вами возникла ссора, вы должны первой идти и примиряться, и воспитывать, и прощать. Это нормально. Так вот, ощутите, что любимый человек — это ребенок, и тогда вы поймете, что ваша, ваш звонок к нему э, сказать, и желание э, простить и принять, оно вполне естественно. А если мать отворачивается и ждет, когда ребенок исправится, это отказ от любви к нему. Это нежелание помочь ему ощутить тепло, прощение и возобновить отношения. И вот наши стереотипы, вот женщина должна быть иметь гордость, Вот женщина не должна навязываться, поэтому пускай он, если мы поссорились, первый приходит, оказывается, оборачивается на тонком плане, как программа с уничтожением. Мысль о том, что с любимым человеком нужно расставаться по такой, по такой или по такой причине, оказывается, является пожеланием ему смерти на тонком плане. Мы же об этом не подозреваем. Мы наши нюансы, чувств, просто не подозреваем, насколько они важны. То есть, вот что такое искусство? Искусство это когда один человек передает чувство другому. Почему сейчас идет деградация современной живописи, а чувств у людей нет? У художников чувств нет, поэтому все в дизайн вырождается. Картин нет. Идет подделки, подражание. Живописи нет, потому что нет чувств. А чтобы были чувства, что нужно? Что такое живопись? Это есть божественный взгляд с точки зрения божественной на человеческое. Это подняться над человеческим. И чем дальше от отстраняешься от человеческого, тем оно красивее становится. А когда ты в этом человеческом, отстранения нет. И живописи нет. Мы видим тогда только материальное. Души нет. Нет того, что существует между предметами. Так вот, для того, чтобы ощутить и понять, что такое живопись, нужно понять, что в живописи, Чувство важнее объекта. В дизайне объект на первом месте, а в живописи чувство сначала, а потом объект. И импрессионизм появился специально, чтобы форму хоть как-то раскачать, чтобы люди поняли, чувства идут сначала, объект потом. И вообще современная живопись, которая родилась в Европе, родилась только потому, что шли, это было описание чего? Нашей души. Современная, сказать, современная живопись появилась тогда, когда религия стала говорить о первичности чувства над объектом. О первичности чувства любви над деньгами, материальными благами и так далее. И вот именно эта установка позволила людям ощутить, что чувство бесплотное, нематериальное, на самом деле во много раз важнее, чем материальный, реальный объект. Не хлебом единым мы живем. Для нас чувство важнее материального объекта. И именно в этом суть живописи. Вся современная западная живопись исходит из понятия «объект сначала, чувство потом». Результат – искусства нет. Так вот, вот эти маленькие нюансы, которые мы считаем незначащими, они потом становятся нашим счастьем или несчастьем. Поэтому элементарный, элементарное понимание того, что от любимого человека нельзя отрекаться. Что к любимому человеку нужно идти навстречу. Нельзя давить в себе чувства и желание общаться с любимым человеком. Как с ребенком. Что бы он ни сделал, мы все равно должны дальше идти, восстанавливать тепло и меняться. И непрерывное воспитание себя и ребенка. И вот тогда мы становимся счастливы. Как только мы придерживаем чувство любви по той или иной причине, придерживаем, не желая позвонить или что-то сказать в примирении, Как только мы придерживаем чувство любви, а зачем любить, может быть, расстанемся, вот в этот момент начинается катастрофа. Нюансы. Маленькие нюансы. Но если мы их допускаем, говорить о непрерывности чувства любви уже бесполезно. А дальше начинается распад. Вот и все. Просто мы привыкли мир оценивать, если не через материальные объекты, как на Западе, то, во всяком случае, через сильное чувство. Вот здесь прёт обида, вот там я... сказать «хочу» очень сильно. Нюансы. Когда дело касается любви, тончайшие нюансы. Вы чуть-чуть ее притормозили, а через 10 лет уже там будет онкология. Вы чуть-чуть остановили себя, а потом у вас будет несчастье, болезнь или смерть вас или ваших детей. Всего-навсего. Нюансы. Но эти нюансы стоят жизни. Вот о чем я хочу сказать. Поэтому, когда дело касается чувства любви, Не должно быть никакого предлога для того, чтобы это чувство притормозить, от него отказаться или его дискредитировать или им управлять. Нежелательно. Объясните, пожалуйста, почему? Не первый вас на ваших не первый раз на ваших лекциях. При первых словах засыпаю и когда вы прощаетесь, просыпаюсь. Даже обидно. Проблема с жильем и с личной жизнью. Ну вот смотрите, Во-первых, это здорово. Почему? Потому что человек э, прекрасно высыпается. Это уже радует. Потом, э, под наше подсознание информацию берет гораздо лучше, чем сознание. Поэтому если сознание переварить не может, или сознание слишком привязано к телу, ему лучше отдохнуть, чтобы информация прошла. Вот здесь человек сам себе поставил диагноз. Проблемы с жильем и личной жизнью. Жилье – это символ благополучной судьбы, а личная жизнь – это тема желаний. То есть у человека и ревность, и гордыня. Естественно, при такой загрузке что нужно сделать? Нужно отрешиться сильнее. Так что положительная динамика, я считаю, процесс идет нормально. Главное, не переживайте. Все идет так, как должно идти. Дело в том, что сам процесс отрыва, преодоления вот этой привязанности, он не может быть резким. Это чудеса бывают, но лучше ориентироваться на постепенное, незаметное изменение своей реакции на мир. Вот я говорю, у меня я всегда был очень жестким, категоричным. У меня была первая тенденция плохо подумать о человеке, если меня толкнули, просто тут же реагировать. И вдруг, через какое-то время я заметил, меня толкают, а Я мысленно извиняюсь перед этим человеком. Что-то неприятное, а у меня чувство тепла. И я даже я это не, не успел зафиксировать. Оно как-то само собой произошло и стало вполне естественным для меня. То есть процесс идет э, и он неизбежно идет, если мы в этом направлении движемся. По просьбе старшего сына прошу вас оказать э, вас ему содействие в трудоустройстве по специальности и призванию. Я его мать. Ну вот я и что и делаю на тонком плане. Считайте, ваш сын уже трудоустроен. <свят> После посещения московского семинара меня начали предавать близкие люди. Как сговорились. Мать, сын, муж, подруга. Я идеалистка. И понимаю, что это мое лечение. Видите, какие продвинутые у нас люди. То есть уже диагноз ставят, уже, так сказать, все нормально. А, все принимала и прощала. «Но когда меня в очередной раз предал любимый человек, простить на уровне чувств не получилось. Головой все понимаю, а эмоции где-то внутри не отпускают. В чём ошибка? Я ведь не новичок. Теперь закономерно расплачиваюсь здоровье». Во-первых, то, что вы понимаете, что если вы не сумели любовь сохранить, то приходит проблема по здоровью, и это нормально, и это нужно принимать, это уже большая радость, это большая удача. Потому что часто человек совершенно не понимает, если приходит неприятность, или болезнь, что причина этому – неумение любить. Так вот, дело в том, что я последнее время а, вы, вы вышел на так сказать, весьма серьёзные уровни. Вот этот уровень единства, о котором я говорю, это как бы точка, где человек решает, что для него важнее, божественное или человеческое. Чтобы к этому подойти, мне нужно было пройти, ну, сказать, на, на грани смертельной очень много ситуаций. И мне нужно было а, это на физическом уровне. И одновременно, когда я диагностирую какую-то ситуацию, я как бы в ней нахожусь, я ее прохожу, я молюсь, я ее принимаю. И за счет этого те ситуации, которые я мог бы пройти, увеличиваются. Я через диагностику прохожу сотни и тысячи ситуаций, которые могли бы со мной произойти. Если бы не диагностика, не видение и не работа над собой, то эти ситуации должны были пройти в реальности. А для этого мне нужно было бы несколько тысяч лет. Вот и все. А за счет того, что я вижу и прохожу, процесс а, изменения ускоряется. И когда я этот процесс прохожу, когда я его обкатал, когда у меня появилось ощущение, как надо жить в этой ситуации, вот это ощущение я передаю вам, и вам не надо уже, сказать, этих несколько тысяч лет накручивать. У вас уже есть как бы прививка, иммунитет, и вы через 2-3 ситуации можете это сделать. Вот так я представляю смысл своей работы. Так вот, что здесь? Чем сильнее нас перетряхивает, тем интенсивность любви выше должна быть, чтобы это выдержать. Поэтому московский семинар был очень серьезный. я это чувствовал. Вот если вы посмотрите семинар во Франкфурте, там как-то мягко, легко все, а в том пошла такой пласт, я просто почувствовал, у меня там совершенно другой голос, выражение лица, я как гвозди вбиваю. И конкретно объясняю, как работать над собой. Ситуация была серьезная, Я чувствовал и со мной, и с другими людьми. Поэтому совершенно другая система подачи информации. вот, И, соответственно, чистка другая. Так вот, посмотрим даму. Уровень интенсивности любви был около 80. Это очень неплохо в среднем. Чистка на семинаре была около 200. Чтобы выдержать, нужно было бы хотя бы 120-130. Она на 120-130 пыталась, но немножко не дотянула, поэтому не смогла просить любимого человека. Значит, вывод какой? Вывод очень простой. Чем на более глубинном уровне очищает нашу душу, тем выше должна быть интенсивность чувства любви. Я говорил, что периодически наша земля становится храмом. идет мощное ускорение всех процессов, идёт очень интенсивная чистка. Судя по всему, э, все говорят об одних и тех же. Мои даты были 2008 год, 2012, 2015. С восьмого начинается интенсивная чистка, после этого вплоть до катаклизмов серьезных, вот. И это где-то до 2015 -го года идет по максимуму. В 2012 году идет уже как бы чистка тонкого плана. Вот именно вот энергетика включается. В 2015 году как-то уже решается вопрос налево-направо, и к 2020 все это заканчивается, начинается уже все по-новому. Все говорят э, э, э, ясновидящие, предсказатели, что к 2015 году останется, э, сказать, может погибнуть континент, и к 2015 останется половина человечества. Вот. Но Я в таких случаях говорю, что Китай, Индия это ровно половина человечества. С какой стороны? Интересно, больше, скажем, останется. Но у меня такое подозрение, что Россия, поскольку она в центре и поскольку она срединная страна, и она должна помочь, Россия в этом плане достаточно хорошо себя чувствует. И один из, скажем так, доказательств этого, тем учения, которое прошел советский народ и, сказать, и до Октябрьской революции, и после нее, когда понятия человеческого были унижаемой, Постоянно и непрерывно. И светлое будущее постоянно крах испытывало и судьба, и желание, и все что угодно. И люди выживали, и люди любили, и несмотря на призывы к ненависти, учились прощать. И вот этот колоссальный потенциал любви и внутренней независимости, он в нас сидит. Сначала мы пошли чисто восточным путем поклонение принципам идеалам, социализм, крах Потом пошли чисто западным путем, поклонение золотому тельцу, еще больший крах. Что в результате? У России есть теперь иммунитет и против восточного пути, и против западного. Значит, должен быть срединный путь. А срединный путь – это любовь, это правильное восприятие мира, и Россия к этому движется. Поэтому, несмотря ни на какие прогнозы, я лично настроен очень оптимистично и считаю, что как бы все хорошо – Только единственное что, что я еще раз говорю, я смотрел, что те люди, у которых интенсивность любви, скажем, меньше 50-60 единиц, в какой бы части мира они ни находились, они обречены. То есть либо катаклизм, либо болезнь, либо что-то еще. Вот мне женщины пишут записку, в последнее время очень у многих женщин, идет э, замирание плода то есть развивается беременность потом плод э, замирает умирает а плацент растет все вроде бы нормально а плод начинает распадаться э, загнивать внутри этот процесс идет во всем мире почему ответ очень простой будущего нет ребенок это будущее если будущего нет то ребенок не развивается почему у мужчины сейчас резкое падение э, сказать гормонов мужских у мужчин Мужчина — это представитель будущего, символ будущего. Мужчины вырождаются, это видно по всему миру. Запасы будущего небольшие. Что это означает? Это означает, что мир с этим будущим не жизнеспособен. Этот свет прекратится. Конец света, и должен быть новый мир. Новый мир придет через новую информацию, через Божественную. Но когда приходит эта новая информация, должна быть чистка. Должна быть отрешенность от человеческого. Вот эту чистку... Сказать, по моей диагностике, выдержать те, у кого интенсивность любви выше 60 единиц. Тот, кто научился любить. Времени так и много. Поэтому насколько мы умеем непрерывно любить, насколько нам хоть Вселенная разрушилась, хоть предали абсолютно все, на нашу любовь это не повлияет. И значит мы живем, и значит мы это новое будущее получим, и значит наши дети будут здоровы. Огромное спасибо за ваше исследование. Книги. Пожалуйста, помогите понять, что происходит. Мне кажется, я неправильно работаю и нарабатываю себе проблемы. Как только начинаю работать, начинаются боли в животе, голове, легких. Последние две недели что-то жуткое происходит с головой и шеей. Любое движение головой причиняет боль шеи, а от нее боль в голове постоянная. Сильно выпадают волосы. Резко упало и продолжает падать зрение. Развал во всем. Сплошные долги и безденежные. «Я всегда без проблем посещал лекции и семинары. А сейчас не знаю, смогу ли высидеть, но буду стараться. Уж очень плохо в голове. Пожалуйста, если можно, подскажите, что я делаю не так и как мне работать. Желаю вам дальнейших успехов в ваших исследованиях, здоровья и сил. Меня зовут ТАКТА». Так вот, если рассуждать, что получается? Сначала тема единства. Сначала любимый человек – это все, Потом начинается тема будущего – идеалы. Желание, ревность. И потом это переходит в гордыню. Здесь как раз все эти варианты видны. То есть у человека огромная внутренняя загрузка по основам человеческого счастья. Значит, где-то был серьезный отказ от любви и дальнейшие последствия. Последние две недели что-то жуткое с головой и шеей. Шея, плечи связаны с детьми. Значит, там загрузка по детям очень серьезная. Если э, боль в голове, это вылезает программа самоуничтожения. Выпадают волосы, программа самоуничтожения. Падает зрение, тема ревности идет, чистка. Сплошные долги безденежья, тема судьбы. То есть в э, последнее время, именно сейчас, так э, плохо, потому что э, я скажу, что... Я рассматриваю какие-то перетряски как гипотезу до сих пор. Сколько бы ясновидящих не говорило, что будет катастрофа, конец света, распад и прочее, я к этому отношусь как гипотезы. У меня нет ощущения каких-то диких катаклизмов, хотя определенные проблемы будут. Я когда прочитал книгу, мне дали, там монах пишет, первыми начнут люди умирать в крупных городах, они превратятся в гробы. Три дня отключить свет и воду в любом городе, Электричество, отопление И люди через три дня будут умирать Причем тысячами и миллионами Вообще, когда эту картину почал, Жутковато выглядело Потом я чувствую, что-то не то Что-то уже неправильно То есть восприятие будущего, каким оно должно было быть Оно уже отличается от того, которое будет Мир все-таки меняется И та схема, которая была нарисована раньше Она не соответствует действительности Так вот, вероятно Люди интуитивно начинают меняться Но поскольку все таки что-то подходит, я понимаю, что мне нужно всё-таки как-то собираться и, ну, помочь и себе, в первую очередь, и другим в ускорении этих изменений. Изменение ускоренное – это смерть, если нет интенсивного чувства любви. Поэтому, соответственно, и информация подается где-то более жестко, где-то более плотно и компактно. И, соответственно, поэтому у человека такое ощущение. Но, что я могу сказать? Загрузка большая. Либо мучиться по частям, либо один раз и сразу. Каждый выбирает свое. Так вот, поскольку вот эта записка достаточно серьезная, и здесь у человека просто ощущение вот безысходности и обвала, я ей сегодня позвонил, этой женщине. Так вот, она мне сказала любопытный момент. Во-первых, у нее нет, нет, нет детей. Ну, это естественно, раз такая ломка, значит, это чистость детей серьезная и загрузка большая. Потом она говорила, что раньше в церковь ходила с трудом, ее ломало, ей было очень плохо. Она говорит, «Э, я не могла церковь посещать. И вот только после ноябрьского семинара в прошлом году я, говорит, пошла в церковь, и вдруг чувствую, мне стало хорошо и легко. И теперь, говорит, для меня церковь – это просто удовольствие огромное. Я хожу и очень большое удовольствие там получаю. И говорит, после вчерашнего э, выступления, она говорит, мне было очень легко. То есть вот перед выступлением ломала очень сильно. Во время выступления, и после него стало гораздо легче. Я посмотрел, что там осталось, а там осталось еще прилично. То есть именно тема поклонения любимому человеку и потери божественного, именно после этого огромная привязанность и агрессия к любимому человеку. Отсюда и семьи нет, и детей нет, и куча проблем. Сначала глушат по теме ревности, а потом по теме гордыни. Но чистка-то идет, изменения идут. Значит, что я здесь могу сказать? Я здесь ничего не могу посоветовать, только одно. Научиться любить. Если интенсивность чувства любви высокая, то если бы у этой женщины добилась бы этого состояния, она бы даже не заметила этого очищения. Просто. все нормально, все хорошо. Ну, слегка, чуть-чуть поломала. Еще раз говорю, для одного человека встреча с чувством любви — это счастье. Для другого — это неприятности. Для третьего — это болезнь. Для четвёртого — это смерть. Но от этого чувства нам не убежать. И скоро оно придет на землю для всех. Судя по всему, об этом Библии говорит. В Новом Завете Иисус сказал, что все, что Он говорил, будет исполняться, доколе закон не исполнится. Наступили ли времена, когда, нас, когда... или когда наступит, когда закон исполнится? Новый Завет учит, что душа человеческая во многом совершенствуется через страдания, муки, испытания и прочее. Как вы считаете, такой способ совершенствования более эффективен, чем медитация? Понимаете, что такое медитация? Это просто отрешенность, это уменьшение привязанности. А потом человек опять возвращается, у него уже меньше привязанность, но она же есть. Это мне говорили про так сказать, людей, которые занимались очень долго молитвой, йогой, медитацией, просто по воздуху летали, можно сказать. А потом им надо было делить квартиру. Перелаялись, заболели. Все в обидах и раздражениях. Не помогла медитация. Так вот, медитация появилась много тысяч лет назад, как отрешённость. И это была блестящая, гениальная находка. Оказывается, не надо поклоняться этому миру, не надо привязываться к нему, нужно отстраниться от него. И тогда шло ощущение видения Бога. И это было великолепно, оно сыграло свою роль. А после этого нужно уже научиться быть в этом мире и не зависеть от него. Это гораздо тяжелее. И вот здесь уже включаются заповеди жесткие. 613 заповедей иудаизма, которые все сходятся к десяти заповедям. «Не убивай», «Не завидуй», «Не упоминай имя Господа в Суе. А все десять сводятся к одной. Любить Бога нужно больше, чем все остальное. И уже человек не отрешается, он живет в этом мире... И он может сохранить то же самое чувство, что человек, который на Востоке медитирует. А дальше идет третий этап. Когда приходит Христос и говорит. Эти все заповеди сводятся к одной заповеди. Интенсивность чувства любви. Вот если вы любите непрерывно и постоянно, то тогда вы почувствуете, что хорошо, а что плохо. То есть внутри вас вы будете в себе носить понимание заповеди. Идет нормальное развитие человечества. И суть развития человечества увеличение божественного Души. И главный показатель этого чувство любви. Соответственно, что такое, пока закон не исполнится? Я не знаю. Но, наверное, э, сказать вот эта фраза, э, закон исполнится, это, вероятно, когда все религии как бы выработают свой потенциал. Религия это закон. Вот когда они выработают свой потенциал, тогда нужно, нужны какие-то новые.. новая ситуации и новая информация. Так вот, душа, в первую очередь, душа может совершенствоваться через медитацию, душа может совершенствоваться через страдания, но больше всего душа совершенствуется через что? Через любовь. То есть устремление к Богу и чувство любви естественно будет совершенствовать больше, потому что цель-то медитации в чем? Ощутить божественное, Цель мук и болезней – ощутить Божественное. А если мы прямо идем к Божественному, зачем тогда нам медитация и мук? Случайно на глаза попалась одна статья в газете, суть которой следующая: Надо отмечать не дни рождения, а именины. Что когда человек празднует день рождения, он сильнее привязывает себя к жизни. Впрочем, это созвучно тому, что вы говорили. И отсюда пошла традиция подарков на день рождения, чтобы ублажить тёмные силы. что до XIX века церковь была против праздного дня рождения, а отмечались только именины. Можно ли прокомментировать с точки зрения ваших исследований? Я согласен. Дело в чем? Вот обратите внимание. Я говорил, что истина — это любовь. Она соединяет противоположности. Если чуть-чуть любви меньше, тогда истина распадается направо и налево. левое. Христианство... Это появилось как истина, информация божественная. Последователи любви не могли удержать, и христианство начинает трещать и разваливаться на, на два потока. Один поток – католичество, второй – православие. И если вот так в общем посмотреть, то католичество – это поклонение телу и жизни, православие – это унижение тела и жизни. А христианство – это поклонение божественному и поклонение любви. Так вот, вот это разделение, соответственно, определенные проблемы, сказать, рождает автоматически. И если взять католичество, то там главный праздник – рождение Иисуса Христа, а в православии – Пасха, Его воскресение. То есть в этом плане, с моей точки зрения, православие ближе к истине, потому что сам акт приближения к Богу является главным праздником, а не рождение физического тела. Так вот, я заметил, что когда у человека идет день рождения, подходит, что такое день рождения? Ребенок рождается в этот мир. И ребенок подсознательно знает, что он будет развиваться, он будет взрослеть, он будет получать много счастья. Поэтому сам акт рождения — это бешеная концентрация на чем? На жизни. На желание, на благополучной судьбе. Поэтому я и многим советовал. Во-первых, если в период дня рождения у вас неприятности идут, значит у вас зацепленность за жизнь очень приличная. Значит, тогда перед днем рождения лучше поголодать, отрешиться, чтобы встретить день рождения немножечко отлетевшим. Дальше. Лучше праздновать как свой день рождения, свое крещение или приобщение к Богу. Вот когда вы почувствовали, что вот поверили в Бога, вот этот день можно можно больше праздновать, чем ваш день рождения. Похожий на него, так сказать, момент. Это Новый год, когда как бы начинается. Вот если мы к Новому году приходим в определенном состоянии, загруженном в обидах и прочее, то тогда мы как бы заряжаем себя на следующий год. Поэтому очень важно встретить Новый год в правильном состоянии, ощущение любви и радости. В основном у нашего человека через пьянку и еду это приходит. Тоже неплохо, но не самый эффективный способ. На самом случае, именно внутреннее ощущение полета, оно позволяет потом и год держать. Так вот, обратите внимание, на Западе все катаклизмы когда происходят? идет подготовка к Рождеству. Люди настраиваются на Божественное. Никакого ни катаклизма, ни урагана, ничего. Проходит Рождество — Идет мощная энергетика, погружение в человеческое счастье, через несколько дней катаклизм, во Франции ураган, в Таиланде волна, все что угодно. А почему? А потому что у людей энергетика все таки где-то слабеет поверхностно, а внутренне она вырастает. Мы должны подготавливаться к новому будущему. И вот эта энергетика сильнее сплачивает людей, люди едины. И поэтому эмоции наши становятся гораздо больше, оказывают воздействие на окружающий мир. И самая негативная эмоция – это не ненависть. Ненависть – это следствие. Она на тонком плане не такая опасная. Самая страшная эмоция на тонком плане – это поклонение счастью. Это момент отказа от любви ради поклонения желания благополучия. И вот именно эта эмоция тормозится. И катаклизмами чем угодно. И эту эмоцию все чаще выдаёт западный мир. Поэтому для западного мира сейчас… Пышные праздники и радость по любому поводу – это, в конечном счете, большие проблемы. Вот очень любопытная записка. «24 октября я везла ваши видеокассеты в пакете. При входе в автобус одна женщина вцепилась в пакет и начала рвать его. Сначала оторвала ручку, потом вырвала целый клоп, и все, не отпускала пакет. Я была в шоке. Что-то пыталась ей говорить, но она молчала и не отпускала пакет. Но когда я посмотрел ей в лицо, до меня тут только дошло. Выражение лица у нее было страшное, глаза красные, и как-то она неестественно улыбалась. Я стала молиться, и она тут же отпустила мой пакет, но другой рукой хотела вцепиться мне в лицо, и я увернулась. На этом она не успокоилась, стала кричать на весь салон автобуса. Алкоголичка, наркоманка и еврейская морда, хотя я русская. Ваши книги читаю давно. Десять лет назад они не помогли выйти из стресса. 40 человек выгнали с работы, среди них была и я. Но потом было получше, и я перестала читать. Ну, теперь делайте выводы. Это был вам намек. Читайте книги. Год назад заболела и снова начала работать с ними и видеокассетами. До этого не смотрела. Я посмотрел, в чём тут дело. Как вы считаете? Почему? Что произошло? А там шла... Тема, естественно, единство нерешенная, а дальше тема идеалов. Тема поклонения будущему идеалам и желаниям, это тема ревности, рождает блокировку. Вот смотрите, прицельно били именно по этой теме. Почему она вцепилась в книжки? Не знаю почему. Но, наверное, почитать захотелось. Но смотрите, что дальше. Что она делала? Вцепилось лицо. Лицо для женщины – это тема идеалов. То есть вот как бы понятие идеалы, понятие идеалы, красота и будущее связаны. Лицо это наше будущее, поэтому вцепилась лицо, значит с идеалами явно не в порядке. Дальше у нее лицо страшное, глаза красные, то есть у этой женщины она вошла в резонанс с ней. То есть женщина несет мои книги, они ускоряют все процессы как катализатор. Подходит, а у нее тема поклонения идеалам, тем не менее, поклонение любимому человеку. Рядом становится женщина, у которой эта тема намного сильнее выражена. Входит в резонанс и пошел процесс. Дальше, что она кричит? Алкоголичка, то есть ревнивая, зацепленная за желание. Наркоманка, еще больше зацепленная не только за желание, но и на будущее. Ну, а уж остальные сравнения, опять же, тема идеалов. Дело в том, что у еврейского народа одна из главных проблем, я говорил, это сознание, которое начало заслонять любовь. Дело в том, что все 613 заповедей гениальных, которые даны свыше, они познаются умом. И чем больше читает еврей ортодоксальный эти заповеди, чем больше он на них концентрируется сознанием, тем больше Бог для него — это не любовь, а сознание. И концентрация на сознании приводит к чему? концентрации на будущем, сознание, связанное с будущим. А затем идет потеря будущего. И чтобы еврейский народ не исчез с лица земли, у него должно быть постоянно унижено будущее. Вот с того момента, как он не принял идею, что любовь важнее сознания, которые дали через Христа, с этого момента идет разрушение Иерусалима, разогнали их по всей земле и непрерывное унижение в течение двух тысяч лет. Для того, чтобы появилось еврейское государство Израиль, должна была быть жертва. Оно бы появилось легко и естественно, если бы любовь поставил, была поставлена выше сознания. Но в еврейском народе концентрация на сознании по-прежнему высокая. Значит, появиться еврейское государство может только тогда, когда понятие справедливости, понятие будущего, нравственности и чего угодно будет разрушены. Холокост и 7 миллионов евреев уничтожены. Это была жертва, чтобы еврейское государство появилось. С момента своего появления оно воюет непрерывно. И проблемы все усиливаются. Это будет до тех пор, пока еврейский народ не обретет божественное в его реальном ощущении, не через сознание. Но пока идет ортодоксальная точка зрения, что Бог познается только в прошлом, только через 613 заповедей и только через сознание, чем упорнее ортодоксальные евреи упирается именно в такое решение проблемы, тем больше проблем и у Израиля самого, тем больше людей откачиваться от религии, становятся просто светскими, и тем больше проблем у самих верующих евреев. У всех ортодоксальных евреев все в очках, все больше детей умственно отсталых и так далее. Что такое, так сказать, очки? Это гипер, гипертрофированное сознание. Когда человек живет много лет, то постепенно с возрастом уже он настолько привязывается к этому миру, что слабеет зрение. Если человек реально будет поститься, голодать, отрешаться, зрение будет улучшаться. Вот я помню, Булата Куджава, когда так сказать, прошел смертельную ситуацию, он всегда был в очках, очки снял. Он об этом говорил. Так вот, если молодые а, так сказать, мальчики 20-25 лет, ортодоксальные евреи, уже в очках ходят, это не потому, что они непрерывно читают то. Это потому, что у них идет гиперфункция сознания. А последние 20-30 лет современный прогресс со всеми сказать, этими делами, он это дело усилил неимоверно. Поэтому у еврейского государства назревает очень серьезный кризис и очень большие проблемы, которые логически выходят из религии. и в том, что любой кризис любого государства и народа всегда связан с его душой, а душа связана с религией. «Что такое сны? В детстве мне часто снились кошмары, такие яркие, что я помню их до сих пор. В нынешних своих снах я нахожу выход из безнадежных ситуаций, спасая себя и тех, кто со мной». Ну, то есть импульс уже положительный идет. «Но есть, видимо, другие сны, так как за ночь я просыпаюсь несколько раз, а дочь говорит, что ночами я кричу, и это крики горя и отчаяния. Постоянная слабость, предстоит операция на глазах. Пожалуйста, проясните ситуацию, если это сочтёте возможным». То есть, что получается? Операция на глазах, значит, привязанность к этому миру, значит, тема поклонения любимому человеку очень сильно глубинная. Женщина, если дать эту ситуацию в реальности, не вынесет, значит, ей нужно давать адаптацию во сне. Она во сне теряет любимых людей. Во сне они ее предают. Во сне идет крах ее идеалов и надежд. И именно через сон ее лечат. Но если бы эта динамика начала быть отрицательной, то из снов эта реальность перешла бы уже в настоящее время, и дальше были уже не просто кошмары, а болезни, смерти и прочее. Поскольку идет все таки тема обретения любви, помощи другим, то начинают, ей, ей дают подсказку, уже ты находишь выход во сне, уже в тебе есть любовь, уже ты помогаешь другим. И эти сны постепенно увеличиваются, а сны, где умирают близкие, предают и сны с кошмарами, уходят. Я вышла замуж за человека, который вырос на ваших книгах, а я работаю только три года. У дочки полтора года, проблема с кишечником. Врачи залечили без результатов. До года была абсолютно здоровая. Муж противник медицины, но если не лечить, у ребенка стол с кровью и температура. Прошу вас, скажите, что я делаю не так. Значит, многие, прочитав мои книги, говорят, медицина вообще-то ничто, я лечиться не буду. Я повторяю. Первое, с врачами никогда не спорю. Второе, врачи лечат следствие, и достаточно хорошо часто лечат. Я работаю с причинами, поэтому мы, как говорится, работаем в разных полях. В-третьих, если у меня проблемы, я иду к врачам. Но, как правило, мои похождения с моими проблемами к врачам мне ничего не давали. Но, тем не менее, есть медицина, которая, если человек сломал руку, он идет к врачу, и сколько бы он не будет молиться, рука не вырастет. Но если он бы молился раньше, руку бы он не сломал, это другое дело. Но тем не менее медицина нужна и полностью законов, сказать, мы не можем познать, а значит всегда будет какие-то непонятные ситуации, которые лечит симптоматическая медицина. То есть не надо противопоставлять лечение души и тела. Мои исследования касаются причин. Причина находится в нашей душе. Поэтому я понял, что без приведения в порядок души тело не вылечить. Но тело также лечится, и этим занимается медицина. Другое дело, когда она абсолютизирует свой механизм, вот тогда начинаются проблемы. Когда человеку говорят, все эти там душа и так далее, вот тебе таблетка, ты здоров. Вот после этого начинается проблемы, потому что энергия должна все таки в первую очередь идти на спасение души, а потом на спасение тела. У медицины наоборот, и отсюда её проблемы. Значит, почему у дочки... Проблема с крышечником – это программа сомничтожения. Значит, мать передала дочке, программу сомничтожения достаточно мощная. Смотрим, насколько у матери сейчас готовность принять ситуацию. Даже сейчас закрыта. Почему дочь тянет? Что было у матери? Семикратное пожелание мужу в плане гордыни. Ого! Там не только ревность, но и гордыня. То есть женщина внутренняя «непримиримая». И когда перед рождением ребенка через мужа давали чистку, перетряску, она там дала, судя по всему, взрыв внутренней агрессии к мужу. Могли быть мысли о расставании, могло быть осуждение, могли быть серьезные обиды и недовольство собой. Женщина все это впечатывает в ребенка. Девочка не берет травмирующую ситуацию вообще. Обычно с двух до пяти лет начинается чистка, и тогда начинается проблема у ребенка. Если здесь после года, значит очень серьезная программа. Первое. Второе. Скорее всего, если бы это и было из прошлой жизни или породы, ребенок бы родился больным. Если у ребенка родился нормальным, и только после года начинаются проблемы, с кишечником, значит, мать все это накрутила буквально за несколько лет до появления ребенка на свет. Значит, во время беременности она все таки неправильно себя вела. Почему врачи не могут вылечить? Потому что ребенка абсолютно не, не умеет принять болевую ситуацию. Любая перетряска, тут же идет программа соуничтожения, и тут же открываются вены и начинает кровоточить кишечник. Так вот, что здесь? А поможет ли медицина? Медицина может помочь снять септом. Если ребенок внутренне на любую ситуацию реагирует взрывом программы соуничтожения, что здесь делает медицина? Ничего. Ее нужно к священнику вести, в церковь. Носить ребенка, молиться вместе с ним, Библию под голову. Вот это лекарство. Мать должна меняться, реально меняться. А дальше пользуйте таблетки. Да, они помогут, они сдерживают, но причины-то они не уберут. Поэтому, еще раз говорю, нужно лечить и тело, и душу. С моей точки зрения, сначала душу. Иисус Христос в Евангелии говорит, «В Царстве Отца Моего обителей много. Как Вы полагаете, будет ли какая-то общая обитель для тех, у кого Ваши исследования легли в основу мировоззрения?» есть разные обители. В одной по погорячее, в другой попрохладнее. Я не знаю, где, но... я думаю, когда Христос говорил о том, что в Царстве Отца Моего обители много, вот, скажем, по моей диагностике, получается, что душа после смерти идет загробный мир. Потом, если, так особых привязок грехов не было, то она переходит в следующий мир, и потом идет по циклу других миров. То есть человек... В этой жизни живет по логике человеческой, по логике своего тела и почти забывает логику божественную. И как только он ее утрачивает, он начинает болеть и умирать. Периодически, если он слишком сильно забывает ее, тогда болезнь подходит раньше. Но постепенная утрата божественной логики для человека явление естественное, поэтому стареет и умирает. Когда он умирает, он переходит в другие миры, и там он живет по логике уже не человеческой, а божественной, потому что тела нет. Вот он эту божественную логику получил. Потом он воплощается в теле, и вот насколько он тонкие миры глубоко прошел, настолько больше энергии, меньше он зависит, и тогда он более здоров, он медленнее стареет, он счастлив, и все нормально. Вот сам механизм. Поэтому вот эти другие миры, по которым проходит душа, они, ну как бы, их можно назвать воротами рая, но это... Это не, не наше представление о том, что там человек сидит, яблоки, кисельные берега. Это просто эволюция нашей души. Значит, насколько мы логику божественную будем удерживать в нашей жизни, насколько нам не надо умирать. Вот и вся тема. Так вот, э, я считаю, я считаю, что... Вот тут вопрос, э, умирает ли наша душа или нет. Наша душа на самом тонком плане, она вечна, потому что мы часть Бога. На более поверхностном плане наша душа уже может разрушаться, но живет она достаточно долго. А вот те слои души, которые привязаны к телу, вот наши главные эмоции, чувства, связанные с этой жизнью, они после нашей смерти разрушаются. Первый рывок идет в течение 9 дней отслоения, второй — в течение 40. Вот после 40 дней, если человек не самоубийца, если как бы не отягощал душу свою слишком сильно, идет нормальный цикл отслоения вот верхних слоев души, их разрушение, и уже как бы душа свободная и чистая, идет дальше цикл своего развития. Поэтому я думаю, что души любого человека, душа любого человека, во-первых, рано или поздно ведет, вернется к Богу и будет абсолютно чистой. то есть на тонком плане мы все прощены и спасены. Это неизбежно. Если все абсолютно по Божественной воле, значит, по Божественной воле мы должны быть все прощены и спасены. И значит, где бы мы ни находились, А наше место определяется тем, как мы умеем любить. Если мы любить научились, значит, ну, наверное, подальше от котла будем находиться. Я с 96 -го года... А, кстати, почему в аду именно котлы? Потому что высокая температура чистит душу. Вот сколько я замечал, вот у меня человек приезжает, говорит, вот я к вам на семинар приезжаю, а у меня вся семья понос, рвота и прочее. Почему? Я говорю, ну, работают вместе с вами, нормальный процесс идёт. И часто поднимается температура. Так вот, главное очищение человека – это что? Это жертва. Понос и рвота – это жертва. Это как бы разрушение тела. Слезы – это тоже жертва. Высокая температура пережигает грязь. Поэтому чем выше у человека температура, тем сильнее пережигается его, скажем, грехи в какой-то степени. Поэтому, наверное, отсюда и идёт понимание того, что Воду достаточно жарко и долго и, соответственно, полегче душам грешника. Я вспомнил как раз анекдот, но ну, знаете, старенький, когда воду, Чёрт, старый инструктирует молодого, знаете, да? Это по поводу нашей вот, современной сказать, ситуации в России, когда он говорит, вот к этому за этим котлом присматривай. Потому что здесь сидят это ленцы шустрые, один сказать, выскочит и может убежать, потом не догонишь. Вот за этим наблюдай постоянно. Здесь евреи сидят. Если хоть один выскочит, вытащит всех. А вот за этим можешь не смотреть. Там сидят русские. Если кто-то и выскочит, то его другие назад затянут. Вот этот наш коллективизм наоборот последние 15 лет, как говорится, наблюдался. Слава Богу, сейчас мы эту стадию прошли. «Я с 96 -го года за поем читала и перечитывала диагностику кармы. Пока не почувствовала, что каждую ситуацию в жизни, вместо того, чтобы проживать, подвергаю анализу. Лезу в ваши книги и ищу ответ. Я стала мнительной и зацикленной на идеале правильно себя вести. Кончилось тем, что я все ваши книги выбросила. Простите, пожалуйста. Несколько лет жила только Евангелия. Затем нечаянно наткнулась на ваши книги в интернете, все перечитала и заново купила полный комплект ДК». Прежней реакции, э -э, прежней реакции, мнительности сейчас вроде нет. Евангелием тоже живу. Можете ли вы это как-то прокомментировать, то, что произошло со мной? Значит, э -э, дело в том, что я говорил, есть различные уровни. Есть уровень э -э, человеческий, где есть человеческая логика и человеческое законодательство. Но, в принципе, человеческие законы, они всего-навсего... является отражением законов божественных. Если человек украл, его посадили в тюрьму, то он, так сказать, вор это потребитель, и он будет богом наказан, но наказан гибелью детей, распадом рода и уничтожением. Поэтому если успеть наказать пораньше, то он сделает какие-то выводы, и тогда у него могут быть дети. Как ни странно. Поэтому человеческие законы должны отражать законы божественные и работать в первую очередь на душу. На Западе в силу материализма и утраты божественного законы человеческие начинают работать на защиту тела. И начинается дальше полная сказать, противоположность. Законы начинают убивать душу. Это серьезная проблема. Запад этого пока не сознает, но я думаю, к этой теме надо будет, они обречены вернуться и серьезно говорить об этой проблеме. Так вот, это первая логика человеческая. Вторая логика это логика кармическая. Когда человек видит, что он что-то нарушил, и понимает, что Бог его за это накажет. И вот этот аспект был развит в Индии. Он совершенно четко и точно показан в иудаизме. Вот ваше нарушение, а вот вот то, что Бог даст. Мор, чехотка, язва, смерть, рассеяние всего народа по земле и так далее. То есть совершенно четкие связь причина и следствие. В христианстве, которое пошло дальше, Там причина, следствие, об этом не говорится. Там только говорится о непрерывности чувства любви. И тогда, если ты умеешь любить, тогда тебе не нужно думать, что ты натворил и за что тебя накажут. Умеешь любить, стремишься непрерывно к Богу. Не надо просчитывать и анализировать все свои грехи. Не надо каяться за каждый грех. Не надо так сказать, думать о всех 613 заповедях. И это был колоссальный прорыв вперед. Так вот... Я всегда подчеркивал, что мой уровень работы на кармическом плане, где логика и сознание не отбрасываются, это уровень, так сказать вот на тот, на котором даны были в свое время три тысячи лет назад главные понятийные моменты людям и которые были колоссально важны и которые создали современную цивилизацию. Но в конечном счете начинаешь понимать, как бы ни анализировал свою жизнь. Как бы не анализировал свои грехи, все грехи абсолютно сводятся только к одному – к утрате Божественного. Бог есть любовь. Если мы утрачиваем чувство любви, то как мы заболеем? Какие у нас будут проблемы? Это вопрос второй. Так вот, я раньше анализировал. Так, вот у человека рак. Почему? А потому что вот его бабка ненавидела, полезла в петлю. Вот этого тоже рака. А почему? А потому что вот эта женщина дико обижалась на своего мужа в течение 10 лет. А вот у этого, скажем, идет рак предстательной железы. Потому что жить не хотел и обижался на любимую. И вот я, понимая такие моменты, э, сказать, видел, как устроен мир. И везде я был сконцентрирован на понимании И по мере того, как я годы и годы шел, мое понимание расширялось, но концентрация на сознании усиливалась. И это была проблема серьезная, которую я чувствовал и о которой мне начали говорить. Потом я сказал, что любые знания должны в конечном счете превращаться в чувства. Если знание, сознание не переходит в чувство, оно должно лопнуть. Почему? Потому что Бог есть любовь, Богом мы позвоним через чувство любви, и все должно в это чувство любви входить. Сознание вторично, любовь первична. Если мы долго концентрируемся на сознании, идет гиперфункция сознания, а дальше его разрушение. Поэтому мои исследования, насколько они были точны и насколько они правильно все отражали, со временем начали быть опасными. И я об этом говорил. И чем дальше, тем более опасными. Я вовремя понял эту серьезную проблему. Я понял, что в конечном счете мысль должна превратиться в чувство. И я понял самое главное. Какие бы ситуации я ни отсматривал, как, какой бы понятийный аппарат я не включал, конечный результат какой? Чувство любви мало, интенсивность любви небольшая, принять болевую ситуацию человек не может, увидеть божественную логику не может. А какие проблемы – это уже детали. И я понял, что мне на приеме уже не нужно просчитывать, объяснять. Бабка пыталась повеситься. Детка в магазине что-то украл. Там что-то и так далее. Все. Научитесь любить, научитесь меняться. То есть вот этот момент аналитический, который больше мне нужен, он становится не таким важным. Но дело в том, что, еще раз говорю, вот я недавно услышал историю. У человека, человек работает милиционером, у него сын вор. Причем патологически не может остановиться. Он предает и ворует тех людей, которые ему помогают и ему делают добро. Он мечтает попасть в тюрьму. Почему? Так вот, он навел справки по своей жене. У нее дед и прадед сидели за убийство в тюрьме. И вот эта тенденция... Что такое убийство? Это готовность потреблять больше, чем отдавать, зашедшая уже за грань. Когда человек ради того, чтобы получить, готов убить. Мне одна женщина говорит, я поняла, я ей говорю, у вас жесткий характер. Вы давите людей, она говорит, ну да, бизнесом занимаюсь и прочее. Я говорю, это тенденция очень опасная. Ваши дети могут быть патологическими людьми. И она мне говорит, я поняла, в чем дело. Значит, если я давлю и ломаю людей, подчиняю их под себя, это и есть натура преступника. Я говорю, вы правы, но это третий этап преступника. Перед этим готовность гораздо больше получить, чем отдать. а перед этим — отречение от любви. Сначала человек теряет чувство любви, отрекается под тем или иным предлогом. У него утрачивается единство с Богом, и он начинает терять энергию. Все. Значит, уже он должен засасывать энергию из окружающего мира. Рождается потребитель. Он хочет получить гораздо больше, чем взять. Если он этот процесс ведет дальше, вот тогда уже, чтобы потреблять, он уже готов на, на агрессию, на подавление, а потом на преступление и убийство. Вот так выглядит весь механизм. Так вот, что получается? Вот от того, что, допустим, я продиагностировал этого мальчика молодого, который хочет сесть в тюрьму, потому что он чувствует, что ему должна, должна судьба развалиться, тогда он выживет, который готов воровать тех, того, кто его помогает. Если я узнаю, что у, него, э, сказать, у, у его матери э, сказать, определенные патологические наклонности и убийцы по роду, что это изменит? Ничего. Но если мать... внутренне, пройдя по жизни, снимет ненависть тем, кто унижал ее судьбу, унижал человеческое. Если мать научится любить, если отец сделает то же самое, то в ребенке именно восстановится первая структура сначала, не потерять любовь. Потом постепенно будет восстанавливаться вторая структура, отдавать больше, чем получать. И потом начнет сама собой меняться третья. Вот это желание вырвать, получить любой ценой, оно исчезнет. И желание убить другого подавно. Поэтому преступление, когда мы пытаемся лечить вот с этой, ах ты преступник, тебя нужно убить или тебя нужно дать по жизни расстрелять, оно эффективно только поверхностное. Потому что оно на самых последних стадиях включается. Чтобы вылечить преступника, нужно вылечить его самое первое главное звено. Чтобы он... Научился не терять чувство любви в душе и видения божественного. И если он это учится, если у него это получается, он уже не преступный. Это уже вопрос времени, когда он станет другим. Поэтому э, мои исследования, поскольку они были э, как бы исследования ученого, они бы исследу... были исследования системными, аналитическими, они всегда несли в себе опасность повышенной корыстности. Ага, я понимаю, я буду так делать, и у меня будет результат. И я это понимал, я это чувствовал, я об этом предупреждал, и я ничего не мог поделать. Но постепенно, когда вся информация накапливалась уже в огромном объеме, я увидел, что любая ситуация, самая сложная, невероятная, запутанная, имеет только одну причину неумение любить, неумение видеть Божественную волю. И вот тогда я уже понял, что вот вот тогда я понял, в чем смысл религии научить человека этому. Тогда я понял, о чем говорил Иисус Христос. И после этого весь этот понятийный аппарат, он уже стал незначимым. Потому что иногда приходят люди, а почему там, а почему здесь? Я говорю, да успокойтесь, вы же прощать не умеете. Что вам интересно, что было? Научитесь. И это уже становится больше анализ того, что с нами произошло, наши кармические завязки. Это становится больше развлечением. Оно все сводится к одному, мы должны научиться меняться, мы должны стать другими людьми. И вот этот весь понятийный аппарат, все наши мысли и все наше понимание должно сжаться в чувство любви. И вот эта тенденция в моих книгах, все-таки при всем при том, она начала набирать обороты, поэтому женщина уже, когда перечитала, ей было легче остановить, отключиться и ощутить вторичность сознания. Третий вопрос. Как работать над собой при слабом воображении? Совсем не получается представлять травмирующие ситуации на уровне чувств. не прошлые, не гипотетические. Я вам скажу так, что если раньше я говорил человеку пересматривайте ситуации сотни, тысячи раз повторяйте, тогда для меня было, я видел, что если человек не один раз делает, а 10, то в конечном счете он привыкает прощать, он привыкает сохранять любовь и реально начинаются изменения. То есть понятие интенсивность любви там его просто не было. Сначала речь шла вот как идет огонек тоненькие свечи и не задуть, не растоптать и не задуть. Поэтому я говорил только о сохранении любви. Но когда уже этот огонек начинает реально светить и становится костром, тогда речь идет не о сохранении любви, а о ее интенсивности, об отдаче чувства любви. Идет уже совершенно другой принцип. И слово сохранение любви у меня постепенно уходит. Я говорю Все уже чувство любви уже понятно, что его не надо убивать, не надо ему управлять, отказываться. Его нужно теперь отдавать, и отдавать как можно больше. Тем интенсивнее мы это чувство отдаём, интенсивность чувства любви выше. Тем сильнее мы устремляемся к Творцу, и тем в конечном счете быстрее решаем все проблемы. Так что вот я говорил о тихой, незаметной революции, которая у меня произошла. Так вот постепенно, скажем, от понимания того. о чем говорит иудаизм. Я перешел к пониманию того, о чем говорит христианство. Зовут меня так. То я поняла, что мне нужно вытащить свой род. На что обратить свое внимание? Ну вот на то, о чем я говорил. По роду занятий общаюсь с большим числом людей, а иногда ненормально устаю от этого, если чувствую вампиризм с их стороны. Как защититься от таких, как правило, психически нездоровых людей? Значит, Если внутренняя гармония есть через любовь, тогда у вас идет с одной стороны, тепло и отдача человеку, а это и защита. Когда мы отдаём энергию, мы защищены. Вампир сосёт вампира. Чем больше я потребитель, тем больше из меня могут высосать. Мне бросили, я схватил. Так вот, с одной стороны, чувство любви и отдачи, а с другой стороны, отстраненность и дистанция от людей. Вот это и есть гармония. Не бывает левого без правого. Так вот, человек, который умеет любить, это человек, который больше отдает, чем получает, но который может и требовать, и получать. И это человек, который дистанцируется. Только с Богом нужно чувствовать единство. Со всеми остальными, и в первую очередь, с любимым человеком нужно чувствовать дистанцию. Всегда закон. Иначе мы с ним срастимся. И если мы об этом забываем и начинаем прилипать к любимому человеку, он должен нас обидеть. Невольно, вольно, специально, как угодно. Если мы принимаем, тогда мы понимаем, что мы с ним, с любимым человеком, едины в Боге, но, имея тела, мы не имеем права слепаться. Поэтому внутреннее достоинство, внутренняя дистанция с любым человеком должна быть, это нормально. То есть, по большому счету, любой человек должен быть внутри абсолютно одиноким. Только с Богом он может быть единым. И вот когда у человека была слишком сильная привязка к людям, вот часто он и шел в монастырь, чтобы ощутить, что он един с Богом, а с людьми у него дистанция. И э, почему, так э, сказать, вот так ярко выражена, э, скажем, школа святых, которые жестко себя ущемляли, ограничивали и давили свои чувства? Да потому что, скорее всего, святыми становятся люди с бешеной энергетикой, у которых вот эта тема желания. Тема сексуальности была настолько мощной, что они чувствовали, что они станут преступниками. И тогда, чтобы хоть как-то это... Они давали гораздо большее угнетение, чтобы раскрылась божественное. А все не видят вот этой мощной энергетики, все видят только угнетение. Пытается им подражать, и начинается проблема. Это мне говорили про одну женщину. Она решила стать православной, вся в чёрном ходила. И же батюшка говорит. Сестра, ну, пожалей людей, запугиваешь своим видом, унылым и все. Через год у неё рано. Почему? Потому что для нее православие это было только угнетение, подавление себя и прочее. Чтобы что-то угнетать нужно, чтобы было что-то, что угнетать. Так вот, когда у человека огромная энергия, когда она перехлестывает, то тогда сдерживать нужно, устремление к Богу должно быть больше и сдержанность выше. А если общество не дает такой нормы, тогда человеку приходится индивидуально. чтобы не стать преступником, стать святым. У Серафима Саровского ни одного из родственников, я слышал, не было детей. То есть уровень возможностей такой гигантский, что как бы гордыня начинала выходить, и, соответственно, шла блокировка. И вот Серафим Саровский чувствовал себе огромные силы и пытался их хоть как-то обуздать через любовь к Богу и через жесткие ограничения. И сумел это сделать. Следующая ситуация, в которой хочется разобраться. В последнее время очень часто стало встречаться а вот патология у беременных женщин. Я об этом говорил. Так, ну, давайте воспользуемся словом. Чувствую, как-то идёт перезагрузка сознания. Так, давайте теперь от мыслей лишних отстранимся и еще раз пройдем любую ситуацию с ощущением абсолютной закономерности происходящего, Любая ситуация подталкивает к Богу. Значит, любая ситуация должна давать вспышки любви. Еще раз проходим всю жизнь. Хорошо. Работаю по вашей системе с 1999 года. Прочитал все книги, просмотрел много лекций и семинаров, куда также ходил. У жены плохое зрение. Я понимаю тема гордыни. Семь лет человек изучает, ходил на все семинары, наизусть знает все книги. Из двух вариантов не попал. Плохое зрение – это тема ревности. А начал хорошо. Прочитал все книги, просмотрел много лекций, семинаров. Работаю. Взяли кота, здорового. На следующий день у кота начали слезиться глаза. Сейчас уже меньше. У ребенка два года возникает раздражение вокруг глаз, сильное покраснение. Скажите, пожалуйста, в чем я не дорабатываю? Кто автор? Ну, надо еще, наверное, лет семь изучать, чтобы понять, что. все таки из ревности и гордыни у человека первым идет чувственный момент. Гордыня — это, как правило, сознание, связанное с телом. Значит, на уровне инстинктов первым идет ревность. Они все время меняются. Почему? Потому что человек — это форма сознания. Мы существуем в теле, но мы существуем еще вне тела. Вот там уровень сознания, там тема гордыни больше. Первая активизируется. Вот тема, так сказать... На тонком плане грех какой? Грех ангела, который стал дьяволом. Поклонение именно сознанию, воле, интеллекту. А там, где связано с нашим телом, там первична тема желаний, продолжение рода, ревность. Поэтому, как правило, если у человека он начинает забывать о божественном, съезжает к человеческому, сначала начинается тема поклонения любимому человеку и ревность. Вот там и начинаются глаза и прочие дела. А потом уже, когда ревность переполнена, там уже идет гордыня. Но там уже глаза не слезятся, там уже конкретно. Там убивают, там руки-ноги теряют, там тюрьма и все что угодно. На ордыне очень жесткие моменты. Так вот, многие а, вот этих нюансов не понимают. Я еще говорю, нюансы, в первую очередь, главное, сказать на, на, на уровне привязки к телу, первый грех – это поклонение любимому человеку. Это неумение принять боль от любимого человека. Это неумение любить непрерывно, близких, одновременно держа по отношению к ним дистанцию. Всего на все, нюансы. Часто вот мне присылают записки женщины, там просто катастрофическая тема идет, вот это вот ревности, обиды. Вот женщина шлет записку. я э, У меня не сложилась судьба, я одна. Я расчет двоих дочерей, у них не складывается личная жизнь, полный развал во всем. Подскажите, пожалуйста, причину. Тут уже вот даже этот специалист с семилетним образованием и то скажет, что, наверное, ревность, все таки они гордыни. Но, но, хорошо, ревность. А почему? А что и как? Ну, в принципе, я когда поле ее посмотрел, у нее идет где-то 7-8-кратная программа уничтожения мужчин. То есть она, кажется, вдова. То есть мужчина просто не выживет рядом с ней. У дочек ее те же самые проблемы. То есть они внутренне принять боль от любимого человека не могут, и у них уже рефлекторно вылетает его уничтожение. Любой мужчина хочет жить, как правило. И на интуитивном уровне он сразу чувствует, вот с этой дамочкой надо руки в ноги и вперед. Вот и вся личная жизнь. И, понимаете, если она будет просто прощать, то прогресс будет, но он будет идти многие годы. Потому ну, что здесь, здесь прощают, чтобы любовь сохранить. Здесь должна быть жесткая ситуация, когда любимый человек оскорбил, обидел, унизил, он говорит, я его люблю, я понимаю, что он ни при чем. Это свыше мне дают. Вот когда она видит божественную волю, когда ее её оскорбляют, унижают, изменяет любимый человек, именно божественную волю. Если женщина просто пытается простить любимого мужчину, тогда она попытается сдержать просто всего-навсего агрессию к нему. И этой агрессией она будет убивать себя. Поэтому, если в момент более обиды вы не научились видеть Божественную волю идти к Богу, бесполезно! Вы просто убийство другого перенесете на убийство себя. Это тоже уже этап определённого развития. Лучше убивать себя, чем другого. Потому что после этапа этого всё равно придёте к Богу. Но, тем не менее, это ещё не означает, что вы ваши проблемы решите. Поэтому умение сохранять чувство любви, а оно сохраняется реально, когда видите только божественное, потому что оно не зависит ни от чего. Так вот, вот это умение и позволяет уже реально проходить ситуации. Если вы готовы к испытаниям, вам их дадут. И вот тогда начинается уже реальное изменение в судьбе. А если просто я всех мужиков прощаю, а где же они? Ну, тоже неплохо, конечно, для начала. Так вот, еще раз хочу подчеркнуть, здесь нужно умение проходить боль. Потом, чисто физически можно поддержать этот процесс. Как? Уединение – это от от человеческого. Секс и желание, еда на тонком плане – это тема желания. Значит, если женщина постится, уединяется, отрешается, это уже определенный фон, который помогает ей меняться. Дальше. Поскольку основная тема идет ревности, а ревность дает что? И рак, и диабет. И спит, и все, что сказать, какие угодно самые тяжелые болезни, то а, по, по каким органам бьет ревность: зрение, слух, зубы, сердце, мочеполовая, суставы. Значит, все народные травы, которые способствуют излечению суставов, которые помогают при диабете, при сердечных болезнях и так далее. Эти, э, ма, сказать, травы – это народная медицина, и, в принципе, и лекарства могут помочь сбалансировать свою ревность. И, соответственно, то, что вредит, то, что ревность усиливает, крайне нежелательно есть и пить. Я об этом говорю. Вот здесь там рекомендации, просьба насчет еды. Едой, еще раз говорю, Слишком серьезная тема, нужно долго смотреть, поэтому я могу только общие рекомендации давать. Потому что все таки еда вторична, главное – это эмоциональное восприятие человека. Но еда – это достаточно сильный фон. Что усиливает нашу ревность? Переедание, частая деликатесная пища, дальше свинина, дальше пиво очень сильно усиливает. Дальше все бродящие моменты. Хлеб с дрожжами, шампанское, вино тоже. Причем очень любопытный момент. Я заметил, белое вино я пью нормально, от красного в последнее время мне не важно. Начинаю смотреть, в чём дело. Идет резкая зацепленность за судьбу. Не понимаю, почему красное вино бьет по почкам и, соответственно, зацепленность за судьбу. Начал анализировать. Получился любопытный вывод. Начинаю смотреть аналогии виноградов. И я заметил, что подобное же воздействие на человека оказывает продукция вьющихся растений. Потом понял, вьющее растения это паразит. И у него тема зацепки, за желание, за судьбу очень сильная. И вот красный виноград, он же паразит как бы, он вьется по дереву, как плющ. А белый, судя по всему, он уже искусственно выведен, он потом появился. И у него эта тенденция благополучной судьбы меньше выражена, Поэтому от красного вина при частном употреблении начинают болеть почки. А значит, и характер может меняться. Но это не к тому, что водку надо пить. То есть вот такие даже нюансы, оказывается, они работают. В принципе, вот я последнее время, чем больше работаю над собой, тем начинается больше ограничений в еде и в питье. Но оно, в принципе, и к лучшему. Потому что, так э, сказать, э, всё, что мы постоянно потребляем, мы от этого зависим. Как только человек начинает заниматься пост, голодание, отрешенность, дыхательные техники, то есть все формы отрыва, начинается выздоровление. То есть привязка уменьшается, энергия идет больше, идет очищение, восстановление организма. И уже люди откровенно говорят о том, что элементарная диета, движение, отдача энергии, добродушие намного эффективнее любых самых сильных лекарств. Просто почему это не рекламируется? Потому что это невыгодно фармацевтической промышленности. Потому что самые нужные нам продукты – самые дешевые: Картошка, капуста, морковка, свекла. И, соответственно, самое лучшее лекарство – это мы сами и наш правильный образ жизни. Прочитала все ваши книги. Даже от них идет энергия. Руки становятся горячими. У меня такой вопрос. Вы пишете, что всех, и все спасет только любовь. И в то же время вы пишете, что нельзя никому привязываться. Но как же может быть любовь без привязки, без жалости, без необходимости быть всегда с любимыми людьми, с детьми, мужем, родителями? Я никак не могу в этом разобраться. Дело в том, что а, понятие «привязанность», желание общаться, ведь любимый человек для нас – это, еще раз хочу, это, а, скажем, средство – Мы, общаясь с любимым человеком, начинаем испытывать к нему любовь. Поэтому, по большому счету любимый человек и жизнь – это только толчок к любви. И когда мы общаемся с любимым человеком, взаимодействуя с ним, мы учимся любить. И поэтому, соответственно, какие-то отношения, какая-то привязанность вполне нормальны. Но когда эта привязанность начинает спорить с любовью и убивает любовь, вот тогда это патология. Речь идет, это все равно как деньги. Деньги нам нужны или нет? Да, деньги могут быть злом, но это не означает, что от них нужно отказаться. Либо да, либо нет. Деньги становятся злом тогда, когда мы всю энергию начинаем тратить на них. Когда деньги для нас закрывают понятие душа. Когда ради денег мы готовы отказаться от любви, а дальше уже идем на потребление и убийство. Но если деньги не мешают нашей душе и внутреннему состоянию, они являются двигателем прогресса. То же самое и привязанность и общение с близкими людьми. То есть, когда женщина не хочет потерять любимого мужчину, и она, так сказать, старается укрепить отношения, когда она завоевывает его любовью, когда она старается меняться, когда она не попустительствует его, скажем, дурным чертам, то есть идет борьба друг за друга, идет укрепление отношений, и это нормально. А вот когда женщина начинает воспитывать в нем либо комплекс неполноценности, либо начинает ревновать, либо пытается его подавить, привязать к себе максимально через страхи и обиды, вот тогда это уже патология. Вот о чем идет разговор. Поэтому наши человеческие моменты и отношения, и привязанность к близким, и материальное, и духовное, так сказать благополучие, это нормально до тех пор, пока оно четко и всегда является следствием, оно на втором, на третьем месте после чувства любви. Тогда это нормально. Еще раз говорю, мы просто привыкли в силу слабой энергетики, в силу нашего неумения реально удержать божественное, мы привыкли противопоставлять одно другому. Значит, если привязанность может убивать любовь, значит, все привязанности нужно отбросить. Если деньги могут убивать любовь, нужно отбросить деньги. Если хорошая квартира, машина могут убивать любовь, так, давайте жить голышом в пещере. Зачем? Речь идет о том, что мы должны правильно соблюдать систему, так сказать, иерархии. И это сложно, и это тяжело. И для того, чтобы эту иерархию соблюдать, мы должны в первую очередь думать и устремляться к тому, из чего все идет. И если мы это привыкаем делать, то тогда последующие звенья гармонично развиваются. В первую очередь нужно заботиться о корнях дерева. Нужно поливать и заботиться и о земле, и о корнях. И тогда ствол, ветки и листья вырастут сами. О них тоже нужно заботиться, но во вторую очередь. А если мы только гладим листки, чистим их и так далее и не поливаем дерево, листки погибнут. Система приоритетов. Поэтому, когда мы привыкаем большую часть времени, большую часть энергии и внутреннее свое направление так сказать, направлять именно к Творцу и получать оттуда главную энергию, все остальное выстраивается более менее само собой. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть. Жизнь невероятно сложна, э, сказать, бывает и кажется совершенно загадочной и запутанной. Болезни несколько десятков тысяч. Ситуации непредсказуемые. Но в конечном счете, если мы понимаем, что лежит в основе всего и как нужно относиться к миру, любая ситуация случилась, есть два варианта. Есть две оценки ситуации. Первая, человеческая. Кто виноват? Испух, осуждение, обида, уныние. И вторая это дано выше, и нужно испытать ощущение э, вспышки любви. Всего-навсего два варианта. Если вы сначала снимаете оценку ситуации, человеческую логику, и сначала даете только одну оценку. Любая ситуация до нас выше, и значит, должно быть ощущение любви. И только потом включается сознание. Вы уже выздоравливаете, чтобы не произошло. Какой бы любой миллион и миллиард ситуаций не произошел, но если у вас правильно включается реакция, в первую очередь идет чувство любви, а потом сознание, оценка и всё остальное, вы уже выздоравливаете. Если вы сначала думаете, а потом испытываете чувства, вы создаете себе проблемы. Поэтому научитесь делать элементарные вещи. Сначала включается логика божественная, а потом человеческая. Для начала. И, надеюсь, в феврале мы будем подводить итоги. Спасибо. До свидания.